Отряд пятый – коленчатоногие пауки, пантопода, пикногониде. Небольшое число животных, которые относятся к этому отряду, раньше причислялись к ракообразным, но впоследствии выделены в особую группу ракопауков – пикногониде. Они живут на берегах морей, под камнями или на водорослях, реже прикрепляются к животным. Наружность их очень странна, так как туловище их совершенно незначительно сравнительно с величиной коленчатых ног. Животные эти очень замечательны тем, что на ногах у них расположены половые органы, на четвертом или пятом колене каждой ноги, что чрезвычайно увеличивает их плодовитость. Орган кровообращения состоит из трехкамерного сердца, Органов дыхания нет. Береговой ракопаучок литорале, длиной до 13 мм, водится по берегам европейских морей, изредка встречается на рыбах, но чаще живет под камнями и на водорослях. В таких же условиях живет длинноногой ракопаук. Нинфон грацеле имеет клешневидные сяжки и тонкие длинные щупальца, величина не более пяти миллиметров. Бородавчатоногие пауки составляют особый отряд паукообразных, таргиграда. Тело их червеобразное, ноги нечленистые, их четыре пары, величина микроскопическая, органов дыхания и кровообращения нет, живут в мху и на водорослях в особенности на крышах, поросших мхом, есть несколько и водных обитателей. При наступлении засухи они долгое время могут оставаться в засохшем состоянии, но при действии влажности вновь оживают».